Глава 23 Алекс сел на постели и поднял дощечку. Пальцы от волнения вспотели, сердце ускорило ритм. Только подумать, в этом куске глины таится потенциал огромной разрушительной силы. Как странно и непривычно, словно держишь в руках атомную бомбу. Процесс поглощения техники простой. Как сказала Астрид на собрании, дощечку всего лишь нужно переломить двумя руками. Одной рукой не получится, хрупкая глина просто не поддастся, магия внутри не позволит. Поэтому транспортировать дощечки и безопасно любым способом. Затаив дыхание, Алекс разломил дощечку. Хрязь? Звук такой, будто выроненная тарелка разбилась о кафель. Глина треснула, пластинка поделилась на две половинки. А перед глазами Алекса возникло уведомление. Получена новая техника, трансформация монстров. Фух, не напортачил, выдохнул Алекс и быстро глянул характеристики. Раса — человек. Местоположение — земли чудовищ. Возраст — 20 лет. Боевой ранг — адепт. Техники — башня — ранк Трансформация монстров — ранк Характеристики — сила — 8, ловкость — 9, выносливость — 14 из 14. Свободных характеристик — 0. Накопленные эссенцией. 51 белая тусклая, 4 белая яркая, 1 голубая тусклая. Примечание. Можешь гордиться собой. Теперь ты чуть сильнее красуна. Система продолжала поддразнивать. Хоть что-то в этом мире монстров постоянно и незыблемо. Ну а теперь пора изучить приобретение. Алекс щелкнул название новой техники. Трансформация монстров. Одна из самых известных техник заклинателей монстров из мира льда. Способ действия. Макс с помощью техники превращает монстра в уникальное оружие. Необходимое условие. Монстр должен быть согласен на использование на нем техники. Согласие достигается пассивным применением любой техники подчинения либо устной договоренностью. Стоимость. Три выносливость за активацию. Длительность 1 час. Технику можно отменить. Потенциал – бессмертный. Требования к продвижению на Е-ранг. Десять голубых тусклых эссенций. Жаль, потенциал не божественный, как у башни. Но, похоже, настолько мощные техники – вообще мега-огромная редкость. За ними охотятся не то, что короли, а крендели еще круче в сотни раз. Может, властители целых миров. А значит, никому, вообще никому ни слова. «Иначе грош цена твоей жизни, дружище». «Ну а теперь пора протестировать фичу». Алекс призвал зефирку. Крыска, вильнув розовым хвостиком, подбежала к хозяину и лизнула его ладонь. «Моя хорошая», – почесал он ее за ушком. «Сейчас кое-что попробуем. Ты только не бойся. Если станет бобо, сразу отмотаю назад, ладно?» Крыска преданно смотрела в глаза на все согласное. «Активация трансформации», — четко произнес Алекс. Открылось окошко. «Желаете активировать технику «Трансформация монстров»?» «Да». «Ну все, прецедент создан». Как из башни, в следующий раз система уже не будет спрашивать, что значит эта устная команда, а просто выполнит выученные действия. Обошлось без компьютерных спецэффектов. Просто зефирка вдруг исчезла, а на месте белой крыски в воздухе возникла рапира. Какое-то время повисела в одной точке, а затем со звоном упало на каменный пол. Алекс быстро поднял оружие, внимательно осмотрел. Ого! Да он держал в руках! Настоящее произведение оружейного искусства. Клинок прямой, двулезвийный, в поперечном сечении ромбовидный. Эфес рапиры сложный, состоял из гарды, рукояти и навершия. Гарда чешеобразная, Чашка сформирована чеканным узором, изображающим нападающую крысу. Края чашки вырезаны острыми треугольными зубцами, напоминая оскаленную пасть красуна. Алекс повертел зефирку так и этак. Красивая рапира, бесспорно, но никакой атакующей магии вроде бы нет, лишь прочный острый клинок. Хотя острие, кажется, изгибается туда-сюда, словно розовый хвостик крыски. Возможно, когда уровень техники вырастет, Ну и ступень зефирки, соответственно, тоже. Оружие станет мощнее. Хотелось бы верить. Отмена трансформации. Системе потребовалось две секунды, чтобы интерпретировать смысл команды и дать вариацию. Желаете деактивировать технику «Трансформация монстров»? Да. Алекс предусмотрительно положил рапиру на пол. В ту же секунду оружие снова стало крыской. Явного дискомфорта она не чувствовала, мордочка была спокойной и довольной. «Спасибо, хорошее!» Алекс погладил крыску и отправил в башню. Настал черед Булька. Грозный слизень-экзорцист с демоном-паразитом внутри обратился в красные боксерские перчатки. «Серьезно?» — огорчился Алекс. «И с кем мне здесь махаться?» Он натянул перчатки, завязал шнурки, сделал пару пробных джебов, но никаких тебе вспышек молний или огненных кругов. Усиление тоже не чувствовалось, только разочарование. Журчащий слизень отправился на свою стоянку. Финальную точку в эксперименте предстояло поставить стуже «Чего тебе?» – сразу же бросила она. «Я хочу попробовать на тебе технику трансформации», – честно сказал Алекс. «Это безболезненно, но мне все равно необходимо знать твое мнение. Ты не против?» «С чего это ты стал такой шелковый?» – недоверчиво буркнула стужа. «Потому что я не могу все время заставлять тебя помогать из-под палки», – Алекс помешкал. «На самом деле мне понятно твое состояние». «Действительно?» – насмешливо сказала Стужа. Злая усмешка исказила бледное лицо. Она уперла руки в бока, зазвенели потревоженные цепи. «А не будешь так милостив и не поделишься со мной своими мудрыми соображениями, великая Эвка». Алекс вздохнул, пытаясь не обращать внимания на извительный тон. «Правильно в этой ситуации отнестись к ее вопросу серьезно. «Ты много трудилась, сотни раз преодолевала смертельные препятствия. На протяжении многих лет находилась в состоянии напряжения и тревоги», медленно сказал Алекс. «И это было не зря. Твои труды сделали тебя великой бессмертной. Ты выковала из себя сильнейшего монстра. Но вот однажды появился какой-то слабак, «Жалкое ничтожество, которое не повидало и десятой доли того, что пришлось перенести тебе. И благодаря одной лишь дурацкой удаче ему удается подчинить тебя. Где здесь справедливость?» Алекс покачал головой. «Ее нет и в помине. Ситуация, в которой мы с тобой оказались, неправильная». Он замолчал. Стужа словно поймала ступор. Она не отрывала от него взгляда. «Секунду. Вторую». И вот ее тонкие губы дернулись пренебрежительно. «Да, ты близок к правде, но это ничего не значит. Предлагаю сделку», — сказал Алекс. «Сделку?» — удивилась она. «Верно. Когда я достигну церанга, я освобожу тебя от этих цепей». Он кивнул на алые оковы. «И вообще от башни. Я обещаю сделать тебя свободной, как только стану бессмертным, и пойму, как это сделать». «Хм...» — стужа сделала вдох. Казалось, ее застали врасплох. Главный угнетатель предлагает сговор с ней против своей же техники. В чем смысл? Раз это сделка, то ты хочешь что-то равноценное от меня? Очень странно. Я порабощена, моя воля подавлена в железных тисках. Так скажи мне, что же это? Что может дать тебе рабыня? Мою безопасность, сказал Алекс. Я слаб и ничего не знаю об опасностях этого мира но мои родные нуждаются во мне. Даже не просто во мне, толку им, со слабака, а во мне сильном, знающим и все-все умеющим. Но без мудрого наставника это невозможно. Он говорил искренне, как чувствовал. «Королева стужи, лучше тебя мне никого не найти. Я не знаю никого более опытного. Ты бессмертная, ты прошла все ужасы земель-чудовищ. По-другому тебе бы просто не достался столь высокий ранг». Стужа внимательно смотрела в глаза Алекса и чувствовала что-то странное. Она долго пожила на свете, очень долго. Глубины нынешнего тысячелетия прощупывались в ее памяти, и людям однотневкам было сложно ее провести. И она знала. Сейчас, именно сейчас, мальчишка говорил правду. Другой вопрос, насколько он честен сам с собой и насколько сильна его воля. Хотя она и тут знала ответ. Слабак не выступил бы против Даранга ради спасения детенышей своего вида. «Попробуем», — медленно сказала Стужа. «Но знай, если ты меня обманешь, если отступишь от своего слова, я вырву твой язык, а затем разгрызу твою грудную клетку и вот этой рукой раздавлю твое сердце». Она помахала изящными тонкими пальцами точно созданными для игры на музыкальных инструментах. «Теперь знаю», — похладел Алекс. «Пожмем руки», — с ухмылкой предложила она. И Алекс пожал ее красивую нежную ладонь, от прикосновения к которой его сердце чуть не покрылось ледяной коростой. Жуть пробрала до самых костей. Горячие живые внутренности резко остудились. Под бледной кожей этой девушки таилась чудовищная древняя сила. Одно ее дуновение могло превратить целые города в ледники. Волосы на загривке Алекса встали дыбом. Только сейчас он осознал, насколько могущественного союзника получил. «Молодец, цевка что выдержал?» – довольно усмехнулась Стужа. Она прекрасно знала, что сейчас он едва не пережил инфаркт миокарда. «Раз мы договорились, королева Стужи, Алекс перевел дыхание. Что насчет трансформации? Сделаем?» «Не выйдет никакой трансформации», — сказала Стужа. «Как ты только что почувствовал? Я, даже скованная цепями башни, все еще остаюсь монстром Церанга, а техника у тебя Ф». Понятно, с разочарованием протянул Алекс. «Что же, тогда тебе, наверное, лучше вернуться в башню». Она удивленно посмотрела на него. «И что, ты даже не проверишь мои слова?» «Нет, зачем?» — Алекс пожал плечами. «Раз я выбрал тебя наставником, так какой смысл мне не доверять тебе?» «Не выйдет, значит, не выйдет. Спасибо, наставница». М -м -м, возможно, из нашего союза и получится толк», – задумчиво кивнула стужа. «Что ж, до встречи, мой ученик». Отозвав стужу, Алекс помассировал виски. «Уф, до сих пор какой-то озноб внутри. Словно целиком проглотил десяток эскимо, не разжевывая». Неужели он правда мог умереть от одного касания стужи? Да ну, бред какой-то, она же его фамильяр. Или не бред? В смятении Алекс нажал на технику башня. Вдруг там сказано что-нибудь о подчинении, а он упустил. Башня – одно из 22 легендарных заклятий богини тайны. Способ действия. Убейте монстра и активируйте технику. Башня поглотит монстра и сделает из него вашего фамильяра. Потенциал божественный. Количество фамильяров 3 из 3. Требования к продвижению на Е-ранг. E 10 голубых тусклых эссенций. Разумность монстров не ниже 10%. Ничего о сопротивлении хозяину, но вот последней строчки раньше точно не было. Алекс кликнул слово «разумность». Вдруг откроется поясняющее окошко. Открылось. Разумность – характеристика монстров, показывающая их готовность, К прорыву на следующую ступень, родословный. При смерти обнуляется. Достигает предела 100% на Д-ранге. Что еще за новости? Теперь надо с бульком читать букварь? Или как это вообще работает? Алекс открыл список фамильяров, он тоже апгрейдился. Священный слизень-экзорцист, вторая ступень, родословный. Разумность 5%. Крысиный король, вторая ступень, родословный. Разумность 6%. Королева стужи – церанга. Сила ограничена до второй ступени, родословной. Разумность – 100%. Нет, в стуже он не сомневался. Но как? Как остальных развивать? Того же булька? Может, есть какой-то ингредиент разумности? Или камень эволюции, как в покемоне? Вопросов много, и потом их обязательно нужно прояснить у авантюристов. Например, у Ребекки. Сейчас стоит подумать вот над чем. Теперь понятно, что существует три потенциала техник. Смертный, бессмертный и божественный. Букв наверняка столько же, сколько рангов у магов. А значит, в смертном потенциале также три уровня – Д, Е, Ф. Башня – техника божественного потенциала. Сто техники у остальных арканов настолько же крутые. И когда-то все 22 техники принадлежали некой богине Тайн. Очень сильная дамочка стоит заметить. О, а еще же есть некие младшие арканы, если верить императору. Кто они? Тоже попаданцы из Земли? Тогда почему их нет на собраниях? Или у них своя отдельная тусовка? Ладно, неважно. Главное сейчас слова дурака. За несколько месяцев Алексу нужно добиться самого высокого ранга из возможных. Когда откроется магический портал на Землю, он станет одним из первых кандидатов в экспедицию. Другого варианта просто нет. Цепочка роста мага двухэтапная, высокоуровневые техники дают высокий ранг. Отсюда возникает элементарный план. Сначала достать голубые тусклые эссенции, с помощью них повысить имеющиеся техники, затем, после повышения ранга, приобрести новые техники. А как раздобыть голубые эссенции? Очень просто. Взять в гильдии задания и выполнить. Мертвый монстр равно лут. Тут у Алекса заурчал живот. Давно пора завтракать, а то с этими техниками обо всем и забыл. Он спустился вниз, в трапезной сидели Ребекка с венгером о чем-то оживленно болтали. Вернее, болтала Ребекка, а Венгер сосредоточенно жевал мясо, будто и не слыша леди. О, капитан! улыбнулась Ребекка Алексу. Доброе утро! Как спалось? Какие на сегодня планы у группы? Здравствуйте, миледи! Усевшись за стол, Алекс принялся накладывать в тарелку дымящуюся овсяную кашу из котелка. «Спал хорошо, спасибо. Думаю, сегодня пойдем выбирать задание. Вы себя хорошо чувствуете?» «Конечно, капитан», – кивнула леди, и, засучив рука в платье, показала нехилый бицепс на нежной руке. «Я полна сил и готова к великим свершениям». Сразу после завтрака двинулись в гильдию. Повезло, что на ресепшене снова была Клен. Приятно с ней все же общаться. Она доброжелательна, вежлива и всегда готова помочь». Сер Алекс. Поступил нестандартный заказ. Сопровождение купца Дэна Медици», — сообщила Клен. «Набирают десяток БГ, в движении через два дня. Эссенции вряд ли соберете, монстры обычно сами не нападают на мощных авантюристов. Зато прокатитесь до столицы, полюбуетесь королевским замком». «Беру», — сразу согласился Алекс. «Клен. А на эти два дня есть какое-нибудь быстрое задание?» «Как-никак нам нужно группу обтачивать в боях». «От лорда полно заданий на зачистку», — клэн кивнула на доску. «Монстры всех мастей, крысуны, черные вороны, волколаки, медвежути и прочее». «Красунов, пожалуйста», — сказал Алекс. «Благодаря ее крысиному величеству Зефирке, с этими монстрами будет проще всего разобраться». «Деревня Табор», — Ребекка сорвала объявление с доски. «На лошадях час пути». «Хотя можно и кридер тоже близко, но там еще и Медвежуть замечен. А можно оба?» – спросил Алекс. «Или не успеем?» «Можно и оба», – охотно согласилась Ребекка. «Табор по пути к Кридору». «Сер Алекс», – вдруг отступила вглубь помещения за стойкой. «Подойдите ко мне, пожалуйста. Хочу вам сообщить что-то важное». Ребекка сделала вид, что читает объявление, но с любопытством посмотрела на Алекса поверх листка в руках. Венгер равнодушно зевал. Алекс поспешил отодвинуть доску, перегораживающую проход у стойки, и юркнуть к Клен. «Что такое, госпожа?» «Из столицы прибыл старший дознаватель», – тихо прошептала она. «Никто точно не знает, зачем он тут, но это нехороший знак». «Подумала, вас это встрево заинтересует», – поправилась Клен, смущенно захлопав глазками. Алекс мысленно чертыхнулся. «Что Родрик, что Клен, все видят в нем подозрительную личность». Что уж говорить о прошаренном дознавателе. Этот ЦРУшник или чекист точно в него вцепится, как клещ. Надо бежать из города. Спасибо, госпожа Клен, кивнул Алекс, приму к сведению. Когда он вернулся, Ребекка уже держала в руках пять объявлений. Губы леди дрогнули в попытке улыбнуться. Она с хитринкой посматривала на Алекса и покрасневшую Клен, вернувшуюся за стойку. «Везде красуны», — пояснила Ребекка, покачав стопкой бумаг и все пострадавшие деревни рядом друг с другом. Очень, возможно, это одна стая промышляет. Но нужно иметь в виду медвежути, можем столкнуться. Значит, медвежути не поздоровится. Алекс изобразил бравого спецназовца, готового косить алькаицев сотнями. Грудь колесом, глаза злые, челюсть выдвинута с вызовом вперед, но не настолько, чтобы захотелось по ней двинуть кулаком. Все же мимо постоянно ходят высокоранговые авантюристы. «Капитан, вы у нас такой смелый?» С ироничной улыбкой сказала Ребекка, искосы глянув на нахмурившуюся клен. Когда уходили в дверях, Венгер чуть не столкнулся с высоким мужчиной в изящном черном мундире. Алые осыпавшиеся галуны пылали на кителе, словно раны. А в центре груди горела, словно мишень, малиновая звезда. «Осторожнее, молодой человек!» Мужчина сверху вниз улыбнулся Венгеру мягко, по-отечески. «Еще немного, и вы зашибли бы меня». Алекс подумал, что ирония этого вежливого офицера очень близка к правде. Венгер мог и слона зашибить, было бы желание. Венгер промолчал. За него это сделал Алекс, как капитан и, может, опекун. «Извините его, мы просто спешили». «Да, молодым свойственно спешка», – кивнул офицер. «Это простительно, до свидания». Офицер двинулся дальше. Венгер с силой толкнул дверь, так что та едва не слетела с петель. Кровавые снежинки вышли из здания. Хлопнувшая дверь еще не закрылась за спиной Алекса, когда до него донесся голос офицера, обращенный к Клен. «Я старший дознаватель тайной канцелярии Его Величества, Сир Оливер Тральсон. С кем я могу поговорить о наплыве монстров?»